Глава тридцать третья. Малая, это пиздец. Мишка демонстративно не смотрит на Захара, мрачной горой, возвышающего рядом с машиной, а только на меня, трусливо прячущуюся за его монолитной спиной. — У тебя там жених, вообще-то. Все в курсе? Все — Все. Тяжело роняет Захар, спокойно отвечая на острый, изучающий по-настоящему прокурорский взгляд Мишки. «А ты, я смотрю, серьезный мужик, да? Если знаешь, что у нее свадьба скоро, какого хера тут делаешь?» «Не будет свадьбы», — также спокойно отвечает Захар. А я замираю за его спиной. Мишка, конечно, тот еще поисковый пес. Главное, чтоб никому не сказал. Я ощущаю исходящую от брата злость и недоумение, ответную невозмутимость немого, и внезапно успокаиваюсь. В конце концов, даже хорошо, что он нас спалил. В том смысле, хорошо, что это именно Мишка. Мовка младше на два года, и на решение речи. Он бы уже прыгал вокруг Немова охранным псом и пытался порвать. Особенность профессии – быстрая реакция, и будь что будет. А Мишка следак, он привык все же сначала спрашивать и анализировать полученную информацию. Сейчас он в шоке, естественно, потому что то, что я сделала, в его парадигму не укладывается. Маленькая, правильная папина принцесса, уже практически замужняя, будущая образцовая невеста, развлекается в машине с мрачным громилой, словно сошедшим со стенда их разыскивает полиция. Шокируешься тут, конечно. Я в очередной раз поправляю юбку пытаясь придать ей хоть сколько-нибудь пристойный вид и настороженно слушаясь диалог. «А кто это решает? Ты, что ли?» «А ты кто такой вообще?» Голос Мишки приобретает угрожающие интонации. И я, выдохнув и вдохнув для храбрости, выхожу из своего надежного укрытия. Немой на это реагирует отрицательным раздраженным ворчанием и попыткой меня вернуть на место а Мишка — угрожающим. Руки от нее убрал, блядь. Немой, естественно, даже и не думает слушаться. Мишка двигается вперед, а я торопливо встаю между ними. Упираю ладони в одного и второго, поворачиваюсь к Мишке. «Уймись, разговор есть серьезный». «Даже, блядь, не сомневайся насчет серьезности», — рычит он. Немой тут же молча двигается вперед, стремясь обойти меня. Ему явно не нравится» как Мишка со мной разговаривает. Я разворачиваюсь к нему полностью, кладу ладони на каменную напряженную грудь, смотрю в яростные глаза. «Захар, подожди, нам надо поговорить. И про Олега тоже. Надо решать с ним». «А я все сам решу», — говорит он, твердо и убежденно. «Помощь не требуется». «Нет». Настойчиво удерживаю его на месте. «Нет». «Миша поможет. У него есть возможности». «Думаешь, у меня нет? Думаешь, я вообще ничего не могу?» Злобно рычит Захар, а я мысленно закатываю глаза. «Ох уж это мужское эго!» «Нет, конечно, но помощь не помешает». «А со мной поделиться не хочешь, мелкая?» спрашивает Мишка. «Я вроде не чужой». Его голос звучит обиженно, и я опять мысленно закатываю глаза. «Блин, как дети!» «Давайте поедем куда-нибудь, поговорим». Оглядываюсь на Мишку, делаю ему страшные глаза. «Не ломайся, придурок!» Он заценивает мою бессловесную коммуникацию, вздыхает. «Ладно, маме сейчас скажу, что я тебя проветриться отвез. А то потеряет, на весь город будет кипиш!» Поворачиваюсь обратно к Захару, обнимаю за шею, встаю на цыпочки, смотрю умоляюще. «Мишка поможет, понимаешь? И если папа...» то лучше, чтоб Мишка был на нашей стороне. Он с папой поговорит. Я сам поговорю. Неуступчиво возражает Захар. А потом ты. Хорошо. Поехали. Я есть хочу. За столом кусок горла не вес Волновалась. За тебя. Последнее я шепчу ему губы. Выдыхаю сладко. Захар наклоняется. Обхватывает меня за талию, Прижимается. Между нами так много сейчас всего происходит, что слова реально лишние. Хорошо, что у меня такой неразговорчивый парень. Так, руки убрал от нее. Мишка, поговорив с мамой по телефону, возвращается и с неудовольствием смотрит на нас. — Алька, в машину садись. — Она со мной поедет, — хрипит напряженно Захар, сжимая меня сильнее и отправляя за спину невыносимо собственническим жестом. — Это откровенно бесит Мишку. — Нет, со мной. — Нет. — Так, прерываю я этот бред. Я поеду с Захаром, а ты следом. Назад с тобой поеду. Захар явно очень сильно недоволен, что я планирую назад домой ехать, но молчит. Мишка смотрит на нас хмуро, но кивает, соглашаясь. Ура! Хоть какая-то победа. Дальше должно быть легче. Дальше вообще не легче. За столом небольшой кафешки на три столика Мишка, внимательно выслушав мой рассказ про Олега, какое-то время отводит душу в мате. А потом выдыхает. Вот ведь не нравился он мне никогда. Я и отцу говорил, а он все. Али имеет право на выбор. Ей нравится, и хорошо. Я киваю. Папа такой, никогда мне слова поперек не говорил. Братьев гонял только так, чуть ли не с шагом ходили у него. Занятия, спорт обязательно с достижениями. А иначе зачем заниматься? Работа сразу после восемнадцати. Армия, универ. Хочешь что-то купить себе – зарабатывай. Мои братья вообще не в курсе, как живут мажоры, сыновья богатых родителей. У них ничего подобного не было. Зато меня баловали. Это не отменяло спорта, но выбирала его я сама. И универ выбрала тоже сама, тот, который хотела. И Олега приняли сразу, никто косо не посмотрел. Хотя Олег, конечно, это красивая картинка, идеал парня. Чего на него косо смотреть? Это же не мрачный Громила Немой. Так, ладно. Мишка выдыхает. Зато теперь, пожалуй, все будет проще. В смысле? Да пока что... Он задумчиво смотрит в окно. Потом переводит взгляд на меня и Немого. По-хозяйски положившего лапу на плечо. Морщится и явно хочет что-то ляпнуть. Но сдерживается. Переходит на деловой тон. Давно это у вас? Неважно. Коротко рубит мимо. Мишка тяжело смотрит на него. Тот отвечает не менее тяжелым взглядом. А я опять вздыхаю. Мужики. Недавно. Отвечаю тут же, ощущая, как пальцы Захара сжимаются на плече сильнее. А что? Кто в курсе? Олег в курсе? Нет. Ну и хорошо. Кивает Мишка удовлетворенно. Надо еще неделю, чтоб не знал. А еще лучше, если ты с ним помиришься. «Нихера!» — рычит немой. Но Мишка повышает голос. «Понарошку. Не обязательно с ним прямо мириться. Просто дай типа шанс. Помурнешь его. Ну там, ты козел, я обиделась. Но если хорошо попрыгаешь, то я, может, и прощу. Ну, как вы, девчонки, обычно нас раком ставите? Не будет она этого делать. Зачем? Я улавливаю основное. Надо. Коротко отвечает Мишка. «Тут понимаешь?» «Не все могу сказать. Короче, нам нужно время. И ты его нам дашь. Неделю, не больше. Или больше?» «Не больше!» Опять рычит Немой. «Ого! То есть против первого пункта ты, в принципе, не возражаешь?» усмехается Мишка. «Ну вот и хорошо. Пока Алька типа восстанавливает отношения, ты не лезешь. Понятно?» там решу. Нет. Будешь лезть, я все решу. Найду, за что тебя закрыть ты пятнашку. Уяснил? Да пошел ты. Не груби будущему родственнику, а то прямо сейчас закрою. По-родственному. Я поворачиваюсь к нему, успокаивающе кладу ладонь на его ходящую ходуном грудь. Захар, это всего неделя. Будем переписываться. Он сопит. Сжимает меня сильнее. Так, словно впечатать себя хочет, чтоб не отпускать никогда. У меня перехватывает дыхание. Ощущения точно такие же. Не хочу с ним расставаться. Хочу его. Опять хочу. Да что за наваждение такое? Мы же вообще всего ничего вместе. Почему все так? Так, хватит ее тискать. Ревниво рычит Мишка. Это вообще-то сестренка моя мелкая. Ой, все. Досадливо сыкаю я, награждая Мишку раздраженным взглядом. И я уже давно выросла. Не для меня. Я тебя мелкой помню. В памперсе. Ну, началось. Все, убрал лапы с ее жопы. Алька, поехали. А то там сейчас твой женишок на говно зайдет. Можно, кстати, прямо сегодня начинать мириться. Нет. Захар обнимает меня еще крепче. И вообще, это плохая идея, мне не нравится. Захар... Я прижимаюсь губами к его напряженной шее и, не обращая внимания на недовольный взгляд Мишки, шепчу так тихо, что вслышал только он, мой парень. Я тебе обещаю, ничего не будет вообще. Я просто, просто не буду опровергать его бред. Пусть говорит и пишет. Не слушай. Не слушай, хорошо? Зато потом, потом и папа будет тебе рад, и мы сможем не прятаться. «Это хорошо же!» Ощущаю, как с каждым моим словом Захар смягчается. выдыхает. «Боже, как же это все непросто!» Уже позже в машине Мишки, тоскливо глядя в окно на мелькающие березы, я не сразу реагирую на вопрос брата. «Что? Фамилия Захара? Горелов?» «Горелов? Горелов, бля! А я-то думаю, на кого похож так сильно!» Я с изумлением поворачиваюсь к брату. Мишка раздражен, смотрит перед собой, гоняет зубочистку из одного угла губ в другой. И что это такое? А что такое? Он моргает, вырванный из своих мыслей, смотрит на меня, вздыхает. Ты вот не могла кого попроще выбрать, а, мелкая? Хотя не, не могла. Попроще — это не про нас. Наследственность, чтоб ее!